Крепкий орешек Сабунаев был осужден к двум годам одиночного заключения и ссылки на 10 лет. Тайный агент Шалонский и Бердяев. Раскалыванием Сабунаева занимался и тайный агент Департамента полиции Шалонский о чем в достаточной мере был проинформирован Бердяев, которого раздражала его параллельная независимая работа. Николаю Сергеевичу вообще не нравилось, когда к его разыскным делам приобщались тайные агенты Департамента полиции, и в их сообщениях, не всегда объективных и правдивых, отражалась и его деятельность. Своё предвзятое отношение к Шелонскому Бердяев, видимо, не особенно скрывал, и поэтому между начальником охранного отделения и тайным агентом не было нормальных деловых отношений. Более того, они испытывали друг к другу неприязнь. Когда Шелонский узнал о контактах Горского и Сабунаева, то сразу же сообщил об этом не Бердяеву, у которого находился на временной связи, а в департамент полиции. Было потеряно время, необходимое для организации наблюдения за Горским, и Николай Сергеевич не мог простить этого Шалонскому. Департамент полиции, по информации Шелонского, поручил Бердяеву проверить студента Харьковского технологического института Хвостунова, который, проживая в Москве, вел переговоры с разными людьми об организации проведения беспорядков. Однако, как только результатами проверки у Бердяева поинтересовался Шелонский, тот сообщил в департамент полиции, что информация того не нашла своего подтверждения, хотя было кого и что проверять. Более того, Бердяев отметил в письме, что Шелонский в своей работе дает недостоверную, вымышленную информацию и привел пример, имевшие отношение к умершему народовольцу Лисовскому, о деятельности которого тот давал сообщение. Николай Сергеевич также высказал свою обеспокоенность неосторожным поведением Шелонского в среде народовольцев, где он, по сути, провалился, что не соответствовало действительности. Когда Шелонский узнал О такой своей аттестации, данной ему Бердяевым, он в свою очередь сделал ответный ход. Однажды, прияв третий участок Тверской части полицейского управления Москвы и представившись сотрудникам департамента полиции, Шелонский потребовал оказать ему помощь и содействие в установлении личности некоего господина по фамилии Боа и его задержания. Он указал полиции, что Боа проживал по фальшивому паспорту по улице Большой Дмитровки. Пристав участка поинтересовался у Шелонского, знает ли об этом начальник охранного отделения Бердяев и получил ответ о выполнении специального задания.